Эпилог. Эпикрис. «В разломе я видал всю эту писанину!» — проворчал Героплет, в раздражении бросив ручку на стол. «Какого демона? Я вообще на это согласился! напомни «Тебя не спрашивали!» Насмешливо отозвалась Лета, обняла мужа со спины, через спинку стула и прижалась виском к его щеке. «Привыкнешь. Пойдем полетаем!» Бумажки не кончатся никогда. Рабочий день уже час как. — А ты умеешь уговаривать? — усмехнулся он. Но вместо того, чтобы встать и уйти из кабинета, отодвинулся вместе со стулом и потянул Лету к себе на колени. Таня возражала и на поцелуй ответила с большой охотой. — Твоя мама совершенно разбалует светиком проговорила Лета некоторое время спустя, когда они уже просто сидели обнявшись. — Да ладно! — «Я-то у нее вроде нормально получился», — рассмеялся Иероплет. «И его совсем уж не испортит. Ты и сын, к тому же старший. А он внук. Колоссальная разница. Ради ей младшую внучку. Будет баловать ее». «Ради», — насмешливо фыркнуло Лето. «А ты в этом участвовать не собираешься? То есть летим мы сразу домой, я правильно понимаю? Работать над внучкой?» — ехидно уточнил Феникс. — Раз светану бабушке. — Нет, не сразу. Хочется все-таки немного размять крылья. После недолгого колебания решила летана Завтра у них обоих выходной, спешить некуда. Так что не ленись, майор, а то совсем заплывешь на кабинетной работе. Толстый Феникс — это некрасиво. Говорят, делать детей тоже очень полезно для физической формы. Возразил пока еще вполне подтянутый Феникс. Но летать так летать, я не против. Вольнову дали новое звание вместе с повышением должности всего пару месяцев назад. Добрину тоже повысили и перевели, а кандидатуру Феникса ему на замену выбрал сам Золотов, не особо считаясь с мнением подчиненного. И тот, конечно, ворчал, потому что полевая служба нравилась ему гораздо больше, но спорить с полковником было себе дороже. Больше всего этому изменению радовалась летана, хотя из уважения к мужу старалась не слишком явно это демонстрировать. Все же куда спокойнее, когда любимый человек решает организационные вопросы, сидя в кабинете, мотаясь по совещаниям и заставе, или лишь изредка выбираясь границы, чем постоянно рискует жизнью у разлома. Правда, пока он нес полевую службу, лето тоже старалась держать свои тревоги при себе. Она прекрасно знала, за кого выходила замуж, и понимала, что иначе не будет. Он сильный боевой маг, он феникс, наконец, и полюбила его она именно таким, а пытаться перековать его под собственные нужды, подло и мерзко. Вольно, впрочем, старался работать над собой. По зверениям Бочкина, попадать в госпиталь после женитьбы он стал заметно реже, и хотя все так же пекать и прикрывать молодняк, но и о собственной безопасности вспоминал несколько чаще, чем прежде. Отребовать от него большего бессмысленно, только зря ругаться. Оставалось лишь молиться Творцу и благодарить за то, что он бережет Феникса. Да и стыдно Лете было пенять мужу, когда и сама она порой заставляла его понервничать. Хотя бы тогда, когда буквально за пол кварты до родов помчалось помогать даровому с каким-то особо сложным пациентом, и сама чуть не выгорела, не рассчитав силы, часть которых оттягивал на себя ребёнок. Насчет реакции своей семьи на подобное замужество Лето оказалось права. Вольнов восприняли спокойно и философски. Отец даже, можно сказать, одобрил, как толкового офицера. Правда, сам этот толковый офицер был шокирован отношениями в семье Горских и высказался тогда, что теперь-то он окончательно понял, кто так дурно влиял на его жену до него, и что в сравнении с ними тогдашняя Летана являла собой верх живости и искренности. А вот у Леты с матерью и сестрой Феникса отношений сложились не в пример более теплые. Да и Светан эту бабушку, ожидаемо, любил гораздо больше. Она его баловала, называла «рыжим солнышком» и радовалась его появлению едва ли не сильнее самих родителей. Она уже почти не надеялась, что непутевый сын когда-нибудь заведет семью, и счастлива была так ошибиться. Непутевым мать его, впрочем, называла с большой нежностью. Она искренне любила своих детей, гордилась сыном, несмотря на все беспокойство, а он платил ей взаимности. С родными Яр всегда был заботлив, и Элета легко поняла, на ком он в этом практиковался до встречи с ней. О всех смыслах. Не зря она тогда подумала, что Яр моет кому-то голову не в первый раз. Оказалось, на матери и тренировался, когда та восстанавливалась после серьезной болезни. Летана первое время с трудом боролась с завистью, наблюдая за теплом в отношениях Яра и его мамы. До тех пор, пока ее не приняли в семью, и она сумела в это поверить, что ей действительно рады, и что ей есть место в этом тепле, что ее тоже считают родной. На то, чтобы к этому привыкнуть, ушло долгих полгода, и теперь лето охотно называла мамой мать своего мужа. Теория Горской и ее научного руководителя, умершего пару лет назад, нашла подтверждение и приобретала все больше сторонников. Пока правда было непонятно, как она могла помочь избавиться от разлома, но Летана не теряла надежды и связи с другими учениками Синнова, по мере возможности помогая им в исследованиях. У неё-то здесь, на заставе, имелся почти свободный доступ к разлому, чем остальные коллеги похвастаться не могли. На семнадцатой заставе же за эти годы ничего всерьёз не изменилось. Разве что паре сияющих птиц в небе, красно-рыжий и голубовато-белый, никто уже не удивлялся. Но некоторые выглядывали полюбоваться, когда замечали. Особенно охотно почему-то влюбленные парочки.